Глава 44. Тяжелый катер b 67 выключил нагнетатель и тяжело осел в воду, ведомый только толкающим винтом. Рябов бросил на берег веревку, которую тут же подхватил Бобби Финшер. Вместе с Филом Кансенсом они подтянули катер к берегу, и Рябов, а затем и командир катера Зия аль он же рулевой, спрыгнули на землю. «Так», — сказал Зия, подходя к аккуратной горке созревших тыкв. Ты его возьму только за половинную долю». «Да ты что, зия, взобрел, что ли? Или тебя укачало?» «Да я сам никогда меньше, чем за 10% не возил», вскричал Бобби Финшер. «И теперь уже не будешь», пробурчал Рявов, глядя на остров, где на косе еще догорали обломки катера. «Да вы что, мужики, так же нельзя. Мы лазутчика грохнули, а вы так с нами поступаете», со слезой в голосе протянул Фил. «Ты, Кансен, не митингуй», спокойно сказал зия. «Хаммер приказал снять вас с берега». «Это я и собираюсь сделать. А ты хочешь заставить меня тащить сотню тыкв? Да еще жадничаешь? Тут не сотня, Зия, а только 47 штук!» Уныло проговорил Финшер. Его лицо выражало призыв к состраданию. Рябов и Зия переглянулись, рулевой махнул рукой. «Ладно, за 10 тыкв довезу». Решив больше не испытывать терпения непреклонного капитана, Фил и Боби начали перетаскивать тыквы на катер матрос Рябов помогал им раскладывать драгоценный груз на палубе. Когда все было уложено, Рябов оттолкнул катер от берега шестом, а Зия запустил двигатель, и катер начал медленно разворачиваться. Подушка наполнилась воздухом, и Б-67 поднялся над водой на целый метр. Завертелся толкающий винт, судно начало стремительно набирать скорость. Катер мчался все быстрее, а шлейф из водяной пыли стелился за кормой длинным хвостом. Речные мухи с треском разбивались из стекло рулевой кабины, где сидели Бобби Финшер и Фил Кансен. Кансен думал о том, что отдаст три тыквы надоедливому Перкинсу, и тот, наконец, отстанет, а Бобби размышлял о другом. Десять тыкв – это больше 20%. Катеров стало на один меньше, и цена перевозки возрастет. От этого, конечно, выиграют все экипажи, кроме его и Кансена, Двух дураков, которые профукали свое судно. Ну да, заодно они уничтожили опасного лазутчика, но кому от этого легче? Через полчаса катер притормозил возле тайного причала, о котором знали только нижние чины. Фил и Бобби перетащили свои 37 тыков на берег. «Эй, вот эту замени, Финшер», — сказал Женя Рябов, показывая на крупную тыкву, подпорченную червоточиной. «Не надо, Женя», — окликнул его зия Альденим. «Пусть остается. Я люблю с червячком». «Ну ладно», — кивнул Рябов, — «тогда б B-67 прибавил обороты и отошел от берега, а Фил и Бобби начали загружать специально припасенную тележку. Когда урожай был уложен, солдаты покидали сверху тяжелые автоматы и, впрягшись в экипаж, покатили его вперед, продираясь по едва заметной тропинке через разросшиеся кусты. Местность была пересеченная, приходилось то спускаться вниз, придерживая драгоценную тележку, то подниматься в гору, налегая на нее изо всех сил. Кое-где дорогу перехватывали лианы, и их приходилось рубить армейскими ножами, а потом снова продолжать движение. Солдаты шли молча, не тратя сил на лишние разговоры. Маршрут был давно изучен и не требовал никаких обсуждений. Под ногами проскользнула болотная змейка. Она ударила зубами в ботинок Фила, но он даже не заметил этого, опасаясь только внезапного появления кого-нибудь из офицеров. Случалось, что они устраивали засады и забирали у солдат с таким трудом доставленные тыквы. Иногда удавалось договориться, например, с лейтенантом Коноплевым. Он брал себе пару штук и уходил, а вот лейтенант Хаммер самолично разбивал тыквы о землю с таким видом, будто дробил черепа своих злейших врагов. Он не был убежденным трезвенником, но страдал от любви. И такие страдания, как известно, ни к чему хорошему не приводят. Солдаты жалели Хаммера, и считали, что он не в себе, поэтому прощали ему нападение на тыквы, чего никогда не спускали никому другому. До охранного периметра оставалось уже каких-то четыре сотни метров, когда дорога пошла в гору, и солдатам пришлось навалиться. Колючих лиан стало попадаться меньше, заросли папоротника сменились лиственными кустами. Змей почти исчезли, зато прибавилось пауков. Привлеченные запахом человеческого пота, они, как цирковые акробаты, запрыгали с ветки на ветку. Один волосатый гигант сиганул на руку Филу, тот привычно смахнул его в сторону, будто это был кухонный таракан. Оставалось пройти совсем чуть-чуть. Когда пауки посыпались градом, солдатам пришлось остановиться, чтобы обработать доспехи аэрозолем. Боби глаза!» – предупредил Фил, направляя на товарища баллончик. Финшер прикрыл лицо перчаткой, и струя аэрозоля ударила в складки оббундирования и бегущих по нему пауков. По действием яда насекомые подпрыгивали вверх, будто их подбрасывала аварийной катапультой, и тут же валились замертво. Остальные, испугавшись, прыгали обратно в кусты. Оказавшись в безопасности, пауки беспокойно зыркали четырьмя парами глаз и злобно шипели вслед уходящим солдатам. Когда напарники подобрались почти к самому охранному периметру, Фил вышел из кустов и посмотрел по сторонам. Ничего подозрительного не было. Фил махнул Бобу, и тот выкатил тележку из-под деревьев. В нужном месте Фил убрал секцию забора с колючей проволокой и помог Богу вкатить груз на территорию базы. «О, сегодня пить будем!» – крикнул с наблюдательной вышки рядовой куррапс. «Кто будет, а кто и на вышке попарится?» – зло ответил Кансен, одуревший от жары и усталости. «Я слышал, вы свой катер разбили. На чем же тык вывезли? Финшер не захотел ни с кем разговаривать, но желание поругать экипаж Б-67 взяло вверх. «Да зия с Рябовым нам помогли» крикнул он. Совсем обобрались, суки. Больше 20%. процентов. Беспредел, покачал головой курапс Больше ни на что не отвлекаясь, Фил и Боб подкатили тележку к тыльной стене вещевого склада. Там на прогретом чердаке хранились запасы спиртного, большей части рядового и унтер-офицерского состава базы. Фил взобрался Бобби Финшеру на плечи и, в по стене ногами, влез в чердачное окно. «Давай», – скомандовал он, И Финшер начал перебрасывать ему тыквы. Одна, вторая, третья, тыквы ложились в древесные опилки и получали страховой полис. Теперь уже никто, кроме хозяина, не имел права до них дотрагиваться, включая и офицеров. По негласному закону базы, доставленные на чердак спиртовые тыквы изъятию не подлежали. Правда, рассказывали, что был такой капитан Мюррей, который решил покончить с пьянством на базе. Он нашел склад тыкв и начал сбрасывать их вниз, Но так получилось, что и сам якобы случайно выпал из чердачного окна. И хотя ему посчастливилось выжить, с военной службой его списали. Подвиг капитана Мюррея вошел в историю базы, но повторять его никто не хотел. Офицеры не только боялись этого, но и понимали, что солдаты на танжере томятся с кукой, и спиртовые тыквы – единственная отдушина в нелегкой армейской жизни. Разложив рядами драгоценные плоды в строгом отдалении от чужих запасов, пил Кансен, прошелся по чердаку, на глаз определяя спелые. Вот запасы Бертольда Кваснера. Очень много спелых. Фил выбрал парочку понравившихся ему тыкв, а на их место принес три своих. Два к трем. Таков был порядок обмена незрелых тыкв, но уже готовые. Вернувшись к окну, Фил сбросил Бобби Финшеру тыквы Кваснера и осторожно спустился сам. Чьи такие красавицы? Поболтав бутыль возле уха, спросил Бобби. У Бертольда позаимствовал строго по такси. Не будем же мы ждать неделю, пока наши вызреют. Понятное дело, телегу сейчас подкатим. Оставь здесь, устало махнул рукой Фил. Завтра доставим, а то у меня уже сил никаких не осталось. И то верно, согласился Финшер, вешая на шею автомат и беря под мышку тыкву. Но пошли, товарищи.